Глава двадцать По правилам. «Сохраняйте спокойствие и не предпринимайте никаких действий», продолжал командовать неизвестный голос. «Я все еще терялся в догадках, кто же со мной говорит, как вдруг сверху упала гигантская тень и неожиданно появились звуки». Нет, разумеется, они и до этого были. В приборов, тот же самый неизвестный голос из точки связи, Однако сейчас звуки раздавались снаружи шаттла. «Включите маневровые двигатели и опускайтесь на посадочную палубу». Незнакомец продолжал меня инструктировать, а я начал понимать, что влип. Причем я уже был не в космосе. Пока я размышлял о точке назначения, мой корабль кто-то остановил и затянул гравитационным лучом себе в грузовой док. Так что будь у меня даже возможность управлять кораблем вручную – Вряд ли бы это что-то серьезно изменило. Похоже, придется пока выполнять приказы моих захватчиков, кем бы они ни были. Черт, неужели моя неделя подходит к концу? А я ведь так и не запомнил способы связи с Вели Арманом. Может быть, попробовать потянуть время? Включите маневровые двигатели и опускайтесь на посадочную палубу, иначе будете уничтожены. Опять этот голос, и я не могу ему не верить. Ладно, похоже, пока у меня нет выбора, но это вовсе не значит, что я сдался. Я нажал на кнопку экстренной автоматической посадки, и шаттл через пару секунд глухо ударился о посадочную платформу. Пару секунд ничего не происходило, а потом я увидел, как к моему кораблю идет синякожий вели в черной униформе с белыми ремнями и ярко-зеленой каской. Цвета незнакомые, но это явно имперская форма. Может быть, все на самом деле не так плохо, как я думал. Взять ту же парочку вели, что идет за своим командиром. Да, они вооружены, но стволы смотрят в пол. И это внушает оптимизм. В этот момент вели-командир поднес карту небольшую и смутно знакомую коробочку. И в динамике внутренней связи раздался тот самый голос. «Откройте шлюз и выйдите из шаттла». Я на мгновение задумался, не стоит ли уничтожить коды колонеля, все же это его тайна. Но потом просто решил, что на шатле им вряд ли будет что-то грозить. Учитывая паранойю старого графа, он почти наверняка предусмотрел возможность попадания контейнера секретной информацией в чужие руки с летальными последствиями для последних. Так что пока буду беспокоиться прежде всего о себе. Ладно, открыть шлюз. С шипением стальная створка откинулась в сторону, открывая мне путь наружу. Командир странных вели одобрительно кивнул и жестом напомнил, что теперь мне нужно выйти. Что, собственно, я и сделал, спустившись на металлический пол. Беспокойные огоньки вокруг шаттла моментально перестали мерцать, и вместо них загорелся ровный белый свет. Площадь этого трюма, или не знаю, как еще назвать, была примерно с половину футбольного поля по краям которой стояли небольшие двухместные шаттлы, белые с зеленой продольной полосой вдоль борта и с зелеными же маячками над лобовым стеклом. «Черт побери, да это же...» «Не похож он на вларсианца», – проворчал один из вели, вооруженных армейским бластером. «Землянин», – кивнул командир, – «этот шаттл принадлежит вам, протяните руку». Я послушался, и космический гаишник просканировал меня знакомым прибором. Лицо его приняло удивленное выражение. «Батарейка четвертого уровня с медалью и высокой репутацией с военными», прокомментировал командир. «Парочка сопровождающих авто космоинспекторов уважительно закивала. Неужели все еще может обойтись? Честно, я был бы рад». «Полагаю, у вас была причина стоять на оживленной космической трассе и создавать опасность для других участников движения», – поинтересовался мой собеседник. «Кажется, заработанная мной репутация все же подействовала. Командира больше не интересовало, мой ли это шаттл». «Я направляюсь на Кнарк», – решил я ответить честно. «Хотел настроить автопилот, замешкался, готов понести наказание, признаю свою неправоту». Держусь с достоинством, но при этом подчеркнуто вежливо. На земле эта комбинация меня не раз выручала на дорогах. Вперед, Будьте осмотрительней!» Вот и мой визави оценил мою готовность загладить вину. «Можете двигаться дальше, хотя...» Я только было вздохнул с облегчением, как вдруг ситуация опять резко поменяла направление. «Неужели все-таки устроят проверку документов или даже обыск?» «Обучались у себя на Земле?» «Так точно. Пока не знаю, волноваться или уже нет». «Кажется, туда перевели старину гасона улыбнулся офицер. «Отличный инструктор, пусть и не полетной специальности», — подхватил я, а командир космоинспекторов довольно закивал. «Знает свое дело и все так же шутит с подзарядкой аккумулятора-бластера на первом занятии». «Я обучался у него, когда он еще служил на Соул». С улыбкой сообщил Вели, явно тоже вспомнив какое-то из своих приключений со времен учебки. «Прошу прощения за задержку. Вы можете подняться к себе на борт». «Это ваша служба», — вежливо ответил я. «Рад встрече с курсантом старины Гассона». На этом мы распрощались с проверяющими, и я смог вернуться на шаттл. «Так странно. Я настолько привык, что новые знакомства в последнее время не ведут ни к чему хорошему», А тут просто инспекторы, просто делающие свою работу. Неужели мне в конце концов повезло? Перед тем, как подключив автопилот совершить прыжок, я посмотрел на удаляющийся корабль, так легко поймавший меня и оценил его размеры. Если трюм, в котором меня держали, был с половину стадиона, то весь крейсер был раза в четыре больше. Ладно, надо двигаться, а то как бы меня опять не задержали. Как оказалось, без навыков пилота болтаться на общих трассах – это не самое одобряемое занятие. Так что в итоге моя идея перебраться на планету оказалась не просто блажью, а самой настоящей необходимостью. До Кнарка я долетел буквально за час, и это я, естественно, говорю о полете на субсветовой скорости после прыжка и перед нужной мне системой. А вот теперь самое сложное – Взлететь я взлетел, но нужно и сесть. На общих трассах мне полеты запрещены, но вот взлеты и посадки автоматика почему-то игнорирует. Хорошо, хоть в три секунды не надо будет укладываться. Как там я советовал Дарвусу по дуге с постепенным торможением?